Глава двенадцатая Зазвонили к ужину. Звонок, раздавшийся внизу, становился все громче по мере того, как человек с колокольчиком поднимался с одного этажа на другой. Наконец, эти звуки достигли нестерпимой резкости, раздавшись над самым ухом Тресси. Но тут же были заглушены страшным топотом ног по каменным ступеням ничем не засланной лестницы. Это квартиранты мчались вниз, точно табун ошалевших коней. Английские перы уж, конечно, не позволили бы себе броситься таким образом, сломя голову к столу, и трести по своему воспитанию не мог разделять животного восторга своих теперешних сожителей. Разумеется, он понимал, что все это простительно в их положении что рабочему народу надо же встряхнуться после многих часов каторжного труда, но все-таки его невольно коробила их грубость. Впоследствии, конечно, он свыкнется совсем, однако резкость и неожиданность новых впечатлений заставляла его страдать. Он спускался вместе с бароу более медленным шагом по лестнице. И тут его охватил смешанный запах промозглой капусты, кухонного чада и тому подобных прелестей. Специфический букет всех дешевых кухмистерских, который еще долго преследует вас после того, как вы перестанете его ощущать. Трещя задыхался, его нестерпимо тошнило от этого аромата, но он сдерживался и не сказал ни слова, спустившись в нижний этаж Двое новых приятелей вошли в обширную столовую, где уже сидело за столом от тридцати пяти до сорока человек-квартирантов. Они также заняли места. Ужин уже начался, и между присутствующими шли громкие разговоры с одного конца стола до другого. Скатерть была из грубого материала и в изобилии усеяна жировыми и кофейными пятнами. Железные ножи и вилки с костяными черенками, ложки из накладного серебра или из никеля дополняли сервировку. Чашки для чая и кофе были из простой грубой глины, но имели то преимущество в глазах хозяйки, что не отличались хрупкостью. Вообще вся посуда на столе была самая простая и дешевая. Возле каждого прибора лежал большой, тонко отрезанный ломоть хлеба. Жильцы ели его очень экономно, вероятно, зная по опыту, что здесь не принято удваивать положенных порций. Кое-где по столу были расставлены масленки с маслом, до которых могли дотянуться те, у кого имелись длинные руки. Но каждому из нахлебников не полагалось по отдельному блюдечку, как это делается в других местах. Масло было, пожалуй, хорошим, если бы не пахло чем-то, хотя, по-видимому, никто не обращал внимания на его недоброкачественность, и оно истреблялось с большим аппетитом. Основой ужина служило горячее блюдо, какое-то ирландское рагу из обрезков говядины и картофеля, оставшихся от прежних обедов. Этого кушанья давалось всем вдоволь. Кроме того, на столе стояло два громадных блюда с нарезанной холодной бараниной и другие менее питательные закуски — соленья, нью-орлянская, патока и тому подобные вещи. Подавался также в изобилии сквернейший чай и кофе с неочищенным сахарным песком коричневого цвета и сгущенным молоком. Однако потребление последних продуктов не было предоставлено на усмотрение на хлебников. Они распределялись порциями на конце стола. Одна ложка сахара и ложка молока на каждую чашку, никак не более. За столом присутствовали две дюжих негритянки. Они кидались туда и сюда, сломя голову, и меняли посуду с вечным стуком и грохотом. Согласно обычаю, им помогала в работе молоденькая Гетти. Она подавала квартирантам чай и кофе, но, строго говоря, вертелась между ними скорее для собственного удовольствия, чем ради пользы. Девушка дурачилась с постояльцами, выкидывала разные штуки и шутила. Очень остроумно, по ее мнению, да и по мнению других, судя по одобрительным возгласам и смеху, вызываемым ее словечками. Она была явной любимицей большинства молодых людей и тайной зазнобушкой остальных. По крайней мере, при ее приближении все лица прояснялись, тогда как невнимание своенравной киски наводило на некоторых заметную тень досады. Она никогда не прибавляла к имени своих друзей слово «мистер», называя их без церемонии «Билли», «Том», «Джон», Они же, со своей стороны, звали ее просто Гетти или Киской. Мистер Марш восседал на почетном конце стола, а его жена напротив. Хозяину было лет шестьдесят. Родился он в Америке, но в его жилах текла испанская кровь. Смуглый, с черными, как вороново крыло, волосами, он действительно резко отличался от остальных а его необыкновенно темные глаза могли порою загораться и метать молнии. Судя по наружности, он представлял резкий контраст с женою, женщиной мягкой, добродушной и покладистой. Хозяйку, очевидно, любили все квартиранты. По крайней мере, и мужчины, и женщины звали ее в глаза тетушкой Регель. Тресси с любопытством осматривался кругом среди незнакомой обстановки. И его взгляд упал на одного из нахлебников, которого обошли во время раздачи ирландского рагу. Он был очень бледен, точно недавно оправился от болезни и, пожалуй, мог опять слечь в постель при малейшем толчке. Бедняга выглядел унылым и грустным, как человек, подавленный обстоятельствами. Общий веселый говор и смех отскакивали от него, как волны от немого утеса. Он сидел потупившись, сконфуженный и несчастный. Некоторые из присутствующих женщин бросали на него украдкой сострадательные взгляды. То же самое чувство жалости к товарищу читалось и на лицах более юных из мужчин, однако никто не решался прийти к нему на выручку, чтобы выказать на деле свое сочувствие. Зато большинство сидевших за столом... Относилась с полным равнодушием к одинокому больному с его печалями. Марш сидел так же потупившись, но можно было заметить, как лукаво блестят его глаза из-под нависших бровей. Он наблюдал за болезненным юношей с очевидным злорадством. Беднягу обнесли кушаньем не по ошибке, и, по-видимому, присутствующие понимали это. Было заметно, что хозяйка сидит на месте сама не своя. У нее был вид человека, надеющегося, что вот сейчас произойдет неожиданное чудо. Но так как невозможное не думало совершиться, она осмелилась, наконец, заговорить с мужем и напомнить ему, что Нетто Бредди не подали ирландского рагу. Марш поднял голову и взглянул на постояльца с иронической любезностью. — Как? Неужели его обнесли? Как жаль, не понимаю, каким это образом я не доглядел. Ах, пусть он извинит меня. Извините, пожалуйста, мистер Бакстер, э, Баркер, право, извините. Верно, я думал о чем-нибудь другом, ума не приложу. Как это вышло? Но я крайне озабочен одним обстоятельством. Отсюда и моя рассеянность. Впрочем, не обращайте внимания на такие пустяки, мистер Бенкер, на эту маленькую оплошность с моей стороны. Так со мной всегда бывает в тех случаях, когда кто-нибудь э, кто не платит мне за свое содержание по три недели. Вы понимаете, что я хочу сказать? Надеюсь, я выразился довольно ясно, Вот ваша порция рагу. Наслаждайтесь моим благодеянием настолько же, насколько наслаждаюсь я, оказывая его вам. Яркий румянец вспыхнул на бледных щеках обиженного, разлился до ушей и залил лоб до самых корней волос. Однако юноша ничего не сказал и принялся за еду среди всеобщего неловкого молчания. Он чувствовал, что все глаза устремлены на него. бароу тем временем шепнул Тресси. Старику только этого и было нужно. Он ни за что не пропустил бы такого удобного случая придраться к человеку. «Какая грубость!» — заметил Тресси. И подумал про себя, собираясь занести эти мысли в свой дневник. «В том доме, где я теперь поселился, оказалась республика в миниатюре». Здесь все равны и свободны, насколько свобода и равенство мыслимы на земле. И я решил остаться тут, надеясь быть равным между равными, заурядным человеком между такими же людьми, а между тем на самом пороге меня уже встретило неравенство. За нашей общей трапезой я вижу людей, которым по той или другой причине оказывают особое внимание». И вижу бедняка, отверженного всеми. Одни смотрели на него с презрением, другие — с ледяным равнодушием. Он переносит жестокие обиды. Хотя все его преступление заключается в бедности. Равенство должно бы, кажется, развивать в людях более душевного благородства. По крайней мере, я так понимал. После ужина Барроу предложил прогуляться. И они пошли. Новый знакомый Тресси имел при этом в виду практическую цель и стал уговаривать приятеля переменить шляпу ковбоя на другую, более обыденную. По его словам, человеку, наряженному таким шутовским образом, ни за что не пристроиться ни к какому делу, будь то ремесло или умственная работа. — Насколько я вижу, вы не ковбой по профессии, — заметил он. — Конечно, нет. — Тогда простите мое любопытство. Зачем же вы носите эту шляпу? Откуда она к вам попала? Тресси затруднился с ответом, но, наконец, сказал. — Не входя в подробности, могу сообщить вам, что я обменялся платьем с незнакомцем. Это случилось в одну критическую минуту, и я желал бы найти его, чтобы произвести обратный обмен. — Так почему бы вам не отправиться к нему? Где он живет? — Не знаю. Я полагал, что скорее найду его, если стану носить принадлежащий ему костюм. Он всем бросается в глаза своей оригинальностью и, конечно, привлек бы внимание самого владельца, если бы мы встретились случайно на улице. — Отлично! — отвечал Барроу. — Остальной частью вашего туалета вы можете пользоваться. Она выглядит довольно сносно, не слишком подозрительно и не совсем обыкновенно. «Но шляпу вы бросьте. Когда вы встретите незнакомца, он и без нее узнает свое платье. В центре цивилизации, подобном вашингтону такая шляпа решительно не годится. Даже ангелу в подобном ореле не получить в нашем городе работу». Трести согласился обменять свою широкополую шляпу на другую, более скромного фасона и они вскочили на подножку переполненной конки, где им пришлось за недостатком места стоять на задней платформе. Двое мужчин, переходя через улицу, увидали сзади фигуры бароу и Тресси и тотчас крикнули в один голос «Вот он!» То были Селларс с Гаукинсом. Внезапная радость до того парализовала их энергию, что они не успели броситься вперед и остановить конку. Когда приятели опомнились, она была уже далеко. Они решили подождать другой и постояли некоторое время на разъезде. Между тем Вашингтон нашел, что конку на конке не догонишь, и предложил взять экипаж. Но полковник сказал, «Нет, оставим эту затею». «Уж если мне удалось материализовать однорукого Пита, то я сумею заставить его слушаться. Вот увидишь, он сам явится к нам в дом ко времени нашего возвращения». И они бросились домой, от радости не слыша под собою ног. Переменив шляпу, новые приятели решили не спеша пройтись пешком до своего отеля. бароу мучило любопытство, и он опять задал своему спутнику вопрос. Так вы никогда не бывали в скалистых горах? Никогда. И на развалинах? Тоже. Как давно в Америке? Всего несколько дней. Тут Барроу подумал про себя. Ведь такие дикие фантазии приходят в голову романтикам. Читал человек, сидя у себя в Англии, про ковбоев и их приключения на равнинах. Приехал сюда, купил костюм ковбоя и воображает что может выдавать себя перед людьми за степного удальца при всей своей неопытности. Теперь же, пойманный врасплох, он стыдится своего маскарада и придумывает отговорки. История с обмененным случайно платьем — чистое вранье, но его хитрости шиты белыми нитками, бедняга слишком молод нигде не бывал, не знает света и, вероятно, ужасно сентиментален. Может быть, он не находит ничего особенного в своем переодевании, но, как бы то ни было, это пристранный выбор, курьезная блажь. Оба спутника некоторое время шли, погруженные каждый в свои мысли. Наконец Тресси вымолвился вздохом. — Знаете, мистер Бару, история с тем молодым человеком, сильно подействовала на меня. — Вы говорите про Нета Брэдди? — Да, Брэдди или Бакстера, я не знаю, как его зовут. Старик-хозяин надавал ему разных фамилий. — Еще бы! Он не знает, чем донять малого с тех пор, как тот перестал быть аккуратным плательщиком, давать ему разные фамилии, по мнению Марша, вверх остроумия а он считает себя стряком. — Скажите же, каким образом Брэдди попал в беду? Кто он такой? Брейди — рудокоп в оловянном руднике. Он жил поденной работой, и дела его шли хорошо, пока бедняга не захворал и не лишился работы. До тех пор все к нему благоволили в нашем доме, и каждому он нравился. Старик выказывал Нету особое расположение. Но ведь вы знаете, что стоит человеку потерять средства к жизни, как на него станут смотреть совсем иначе. «Неужели? Неужели это так?» Барроу с изумлением возрился на Тресси. «Ну да, конечно. Будто вы не знаете. Разве вам не случалось слышать, что на раненого оленя всегда нападают его товарищи и друзья, чтобы покончить с ним поскорее?» Холод пробежал по телу Тресси, и он подумал про себя. «В республике оленьей и людской...» где все свободны и равны, несчастье вменяются в преступление, и счастливцы загрызают до смерти несчастного. Потом он сказал вслух. — Значит, в нашем отеле, чтобы иметь друзей и заслужить расположение вместо всеобщей холодности, надо, чтобы ваши дела процветали? — Разумеется, — отвечал Барроу. — Уж такова натура людей подобного сорта. Они вооружены теперь против Брэдди не потому, что он сделался хуже, чем был в то время, когда его любили. Нет. Бедный юноша остался таким же, с прежними взглядами, но они-то сами. Одним словом, Брэдди в настоящее время у них как бельмо в глазу. Товарищи понимают, что обязаны помочь ему, но они слишком скупы для этого и стыдятся внутренне самих в себя, Однако вместо того, чтобы осудить собственную бессердечность, осуждают Брэдди, потому что он тревожит их совесть. Я говорю, что такова человеческая природа, и всюду повторяется одинаковая история. Наш отель — тот же свет в миниатюре. Везде люди эгоистичны и похожи друг на друга, в благополучии нас любят, и популярность приобретается легко при этом условии. Но только повернись колесо фортуны в другую сторону, как вчерашние друзья, обратятся в недругов Под влиянием этих слов благородные теории и высокие стремления Тресси как-то стушевывались и расплывались. Сомнение закралось ему в душу. Уж хорошо ли он сделал, что оттолкнул от себя свое счастье и развеял его по ветру, чтобы разделить убогое существование своих обездоленных братьев? Однако молодой человек не хотел слушать голоса искушения и давал себе слово неуклонно идти вперед по начертанному пути. Вот извлечение из его дневника. Провел уже несколько дней в этом странном улье. Право не знаю, что и сказать об окружающих меня людях. У них свои достоинства и добродетели. Но, с другой стороны, как трудно ужиться с иными из их свойств и привычек. Я не могу приятно проводить с ними время. С той минуты, когда они увидали нам необыкновенную шляпу, в них произошла резкая перемена. Прежнего почтения к моей особе как не бывало. Окружающие сделались ласковы со мною, даже более того. Они стали фамильярны. Я же не переношу фамильярности и не могу с ней примириться, как ни стараюсь. Впрочем, и не мудрено. Фамильярность этих людей доходит порою до наглости. Но верно, так следует, и я со временем привыкну, но во всяком случае последний процесс не представляет ничего приятного. Мое заветное желание исполнилось. Теперь я просто человек между другими людьми и стою на равной ноге с каким-нибудь Томом Диком и Гарри, а между тем мое положение не совсем таково, как я ожидал. Мне... мне скучно. Я тоскую по дому. Да, я должен признаться, что тоскую на чужбине. И вот еще одно откровенное признание, хотя оно для меня и нелегко. Чего мне более всего не хватает здесь, так это уважение, почета, которым я пользовался в Англии всю жизнь, и которые, по-видимому, составляют для меня насущную потребность. Без роскоши, богатства и аристократического общества еще можно обойтись, несмотря на укоренившуюся привычку. Но без уважения нет. И отсутствие его мне слишком тягостно. Я должен заметить, что уважение и почет оказывают некоторым лицам и здесь, только на мою долю они не достаются. Ими пользуются у нас двое людей. Один из них — осанистый мужчина средних лет, бывший паяльщик. Каждый из дешних жильцов заискивает перед ним. Он страшно важничает, хвастается, выказывает самое забавное самодовольство. Его речь груба и неправильно, но за нашим столом этого невежду слушают как оракула, и когда он раскрывает рот, даже собака не смеет тявкнуть в своей конуре. Другая личность, заслуживающая всеобщее почтение, — полисмен, стоящий на дежурстве у здания Капитолия. Это представитель правительства, и почет, оказываемый им обоим... Немногим уступает тому, каким пользуется английский граф. Вся разница только в способе платить дань уважения. Здесь только не так много любезной предупредительности, но почтение одно и то же. Да и тут процветает раболепие. Можно сказать, что в республике, где все свободны и равны, состояние и положение заменяют знатность».